Часть третья. Если няня, то какая? Как выбрать свою няню? Мама незаменима. Но бывает и так, по тем или иным причинам она не может полностью посвятить себя ребёнку даже в первый год его жизни. У неё просто нет выбора, и приходится часть своих забот перекладывать на плечи няни. И тогда встаёт непростая задача — найти именно свою няню. Ситуацию с выбором няни сегодня иначе как парадоксальной не назовёшь. С одной стороны, хорошую найти трудно, недаром все жалуются на своих нянь. С другой стороны, предложений масса. Обратимся в любое агентство по подбору домашнего персонала, и нам предоставят целую картотеку желающих получить место. Нам останется только прочитать резюме, взглянуть на фото и встретиться с претенденткой. Но если мы и на это не готовы тратить время, агентство пришлёт нам няню по своему выбору. что называется «под ключ», с доставкой на дом, обязуясь заменить её по первому требованию. Такая лёгкость и доступность сбивает нас с толку. Мы перестаём ощущать важность момента и начинаем относиться к найму няни как к обычной платной услуге. А между тем, процедура отбора — это сложная, ответственная работа, требующая времени, терпения и серьёзной предварительной подготовки. На трёх китах. Перед тем, как приступить к кастингу нянь, нам нужно сделать три вещи. Во-первых, понять, зачем нам няня. Во-вторых, подумать, какие личностные и профессиональные качества мы хотим в ней видеть. В-третьих, настроить себя на тщательный и бескомпромиссный отбор. Понять, зачем нам няня. Вопрос о том, какую роль мы отводим няне, определяющий. От того, как мы на него ответим, будет зависеть все остальное. И критерии отбора, и требования к кандидатам, и функционал няни, и система наших с ней взаимоотношений. Кто нам нужен? Вторая мама для ребёнка или помощница по уходу за малышом? Возможны оба варианта, но это абсолютно разные роли. Поэтому надо быть максимально откровенными с самими собой. Что мы хотим? Перепоручить ребёнка няне и заниматься другими делами? Или всё-таки быть с малышом постоянно, а няня будет нам помогать? Я акцентирую на этом внимание, потому что иногда мамы подбирают себе помощницу, а потом фактически отдают ей свою роль, роль мамы. Но даже себе в этом не признаются. Значит, надо сразу провести границу и обозначить хотя бы для себя этот водораздел. Роль второй мамы предполагает, что няня не просто нанимается на работу, а берет на себя материнские функции. И тогда мы должны искать добрую, терпеливую женщину, которая сможет полюбить ребёнка. И не какого-то абстрактного ребёнка вообще, а именно нашего малыша. Полюбить искренне и нежно, нянчить его, пестовать день и ночь. Найти такую няню, способную на служение, на самоотдачу, крайне сложно, но возможно, если такую задачу себе поставить. Мы же сосредоточим своё внимание на выборе и оценке няни-помощницы, так как именно это в наше время наиболее востребовано. Набросать портрет. Когда мы понимаем, на какую роль берём няню, проще обрисовать и требования к её личности, происхождению, опыту, образованию. Няне предстоит делать на первый взгляд совсем простые вещи — менять ребёнку подгузники, купать, кормить, гулять. Поэтому мы порой воспринимаем её как функцию и не более того. Но от личности этой женщины, от её характера, темперамента во многом зависит, в какой атмосфере будет расти наш малыш. Значит, мы должны искать человека, который подойдёт именно нам, нашему ребёнку. Ведь мы берём няню не на неделю и не на месяц. Конечно, маме хочется, чтобы помощница отвечала её представлениям об идеальной няне. Аккуратной, профессиональной, грамотной. А еще неплохо бы ей не ронять посуду, не дерзить хозяйке и вообще быть стройной, изящной, чтобы вписаться в интерьер. Но так, увы, не бывает. Поэтому стоит поразмышлять и набросать в общих чертах реалистичный портрет будущей няни. Пусть картинка пока получится не очень четкой и конкретной, но в результате этих размышлений мы, по крайней мере, будем понимать, какого человека хотим видеть рядом со своим ребенком. Ведь у каждого свои предпочтения и антипатии. Например, вряд ли нам помогут слишком примитивные и глуповатые няни. Они могут быть хорошими, добрыми, но, попросту говоря, бестолковыми. Им сложно ориентироваться в современных городских условиях, разбираться в новой бытовой технике, средствах по уходу за младенцем. Они не способны адекватно реагировать на неожиданно изменившиеся обстоятельства. Мне рассказывали, как одна мама оставила для прогулки с малышом определённую одежду, но на улице вдруг резко похолодало. Однако няня одела ребёнка в то, что было приготовлено заранее, и после прогулки малыш, конечно, заболел. Но и с няней-интеллектуалкой могут быть проблемы. Она слишком много знает о воспитании детей, имеет собственные представления, которые зачастую идут вразрез со взглядами мамы. Для няни нужна скорее адекватность, разумность, предусмотрительность, С одной стороны, она должна следовать правилам, которые для нее устанавливает семья, а с другой — быть способной принимать самостоятельные решения в рамках этих правил и брать на себя ответственность. Не подойдут нам и няни с очень низким уровнем тревоги. Как правило, это самоуверенные и яркие женщины. Эти качества проявляются во всем, начиная от внешнего вида и заканчивая манерой общения. У них нет сомнений, что они все могут. Низкий уровень тревоги свойственен и спокойным, безмятежным, благодушным няням. Так одна из них с удовольствием рассказывала, как провела с полугодовалым ребёнком три месяца на море без родителей. А на вопрос, были ли проблемы, отвечала «Да нет, никаких». Позже, правда, выяснилось, что малыш однажды чуть не утонул. Зашкаливающий уровень тревоги — это тоже не то, что нам нужно. Но люди, тревожащиеся по любому поводу, скорее всего, в няни не пойдут. Уровень энергетики няни тоже имеет значение. Подойдёт ли нам няня клуша, луше, вялая, пассивная, малоподвижная? Для неё проще включить малышу мультики или положить его в манеж, а самой сидеть на кухне у телевизора. Такие няни идут по пути наименьшего сопротивления, не хотят напрягаться. Самое опасное — то, что их лень переходит во враньё. Они никогда не расскажут родителям о том, что случилось с ребёнком в их отсутствии. но и слишком активные няни, электровеники тоже не хороши для совсем маленького ребёнка. Им трудно сосредоточить внимание на малыше и вдумчиво подходить к своим обязанностям. Мы редко выбираем угрюмых, раздражительных, дистантных нянь с критическим прищуром. Но ещё опаснее чрезмерно улыбчивые, восторгающиеся всем подряд и чересчур стремящиеся нам угодить. «Ах, какой у вас красивый дом! Ах, какой чудесный малыш!» При общении с манипуляторами надо помнить, что никакой безусловной любви, и симпатии к нам не может быть у случайного человека при первой встрече. Любовь, дружба, хорошие отношения нарабатываются со временем. Поэтому мы будем искать няню, у которой всё в меру, и не будем покупаться на какие-то отдельные, ярко выраженные качества. Нам нужен простой, понятный человек, дружелюбный и оптимистичный, обладающий оптимальным уровнем тревожности, активности и, конечно, здравым смыслом. Настроиться на бескомпромиссный отбор. Как мы выбираем няню? Как правило, времени в обрез, няня была нам нужна ещё вчера, поэтому выбираем в спешке, как вещь в магазине: размер, цена, производитель. Примерять, разглядывать каждую пуговицу некогда. Ну, не подойдёт, так вернём или обменяем. Мы не готовы к долгому скрупулёзному отбору. А между тем нам предстоит просеивать кандидатов, как песок сквозь мелкое сито. Почему? В последние 15-20 лет профессия няни стала у нас массовой. Правда, профессией это можно назвать с большой натяжкой. В няне идут все, кому не лень. Одна не может устроиться в родном городе, другую не кормит её работа. Для большинства наших нянь это скорее способ выжить, перекантоваться, перезимовать. На Западе существуют специальные школы нянь, обучение в которых стоит дорого. Например, в колледже Норланд, недалеко от Лондона, год учебы обойдется в 15 тысяч фунтов. Учатся няни три года. Учебный план впечатляет. Подходы к развитию и обучению, личностное, социальное и эмоциональное развитие, здоровье и благополучие ребенка, язык и коммуникация, творческий ребенок, типы родительства и так далее. Будущие няни проходят практические курсы по питанию, безопасности ребёнка, играм с ним и многое другое. Задолго до получения диплома за этими нянями выстраивается очередь из нанимателей. У нас же почему-то считается, что няней может быть любая женщина, тем более если у неё есть свои дети. Ей не обязательно иметь специальную подготовку или какие-то особые навыки. В действительности же далеко не каждая может быть хорошей мамой, а уж тем более хорошей няней. Многих из тех, кто сегодня работает нянями, и близко нельзя подпускать к детям. Тем не менее, безответственные, завистливые, агрессивные, эмоционально неустойчивые женщины ходят из дома в дом и зарабатывают себе на жизнь. Конечно, такие няни у нас надолго не задерживаются, рано или поздно их увольняют и ищут других. Но если для няни увольнение — дело житейское, то для малыша — неожиданное исчезновение человека, к которому он привык, — катастрофа. Настоящая душевная травма. Вот почему нельзя подбирать няню методом проб и ошибок. Смена няни должна быть не нормой, а ЧП, чрезвычайным происшествием. Поэтому, повторюсь, нам важно настроиться на серьёзный бескомпромиссный отбор и быть готовыми потратить на него столько времени и сил, сколько будет необходимо. Продумать план беседы. Перед встречей мы должны продумать ее план и составить 15-20 вопросов, которые будем задавать кандидатам. Вопросы могут быть такими. Где вы родились и выросли? Какими были ваши родители? На кого из них вы больше похожи? Как учились в школе? Какие предметы вам особенно нравились? Какие не нравились? Что вы решили делать после окончания школы? Где учились? Где работали? Как решили стать няней? Что вам нравится в работе няни? Почему вы считаете, что эта работа вам подходит? что даётся вам с трудом, почему, с какими детьми вы работали, что входило в ваши обязанности, что вам нравилось в прежних работодателях и что не нравилось, почему вы ушли или уходите, чем вы занимаетесь в свободное время, как отдыхаете. Расскажите о вашей семье. Есть ли у вас дети? Расскажите о них. Как вы оцениваете ваше здоровье? Есть ли у вас сомнения в отношении этой работы? Какие у вас вопросы ко мне? Казалось бы, многое из этого напрямую не связано с работой няни. Но нестандартные, неожиданные вопросы заставят собеседницу разговориться, раскрыться, и мы сможем лучше понять, что за человек перед нами. Хорошо, если вопросы будут примерно одинаковыми для всех соискательниц. Тогда мы сможем сопоставить ответы и сравнить нянь между собой. Для облегчения задачи можно заготовить и распечатать бланк с пустыми графами для ответов и собственных пометок, восклицательных, вопросительных знаков и так далее Мы будем возвращаться к конспектам бесед с кандидатами на стадии принятия решения и позже, чтобы сравнить наши ожидания с поведением уже работающей няни. Конечно, до начала беседы надо изучить резюме соискательницы. Тогда мы сможем сопоставить устные ответы няни с тем, что она пишет в резюме. Часто бывают несовпадения, которые должны нас насторожить и обязательно вызвать дополнительные вопросы. Важно также заранее продумать, на каких условиях мы приглашаем няню. С проживанием или без? Каким будет график работы? Сколько мы готовы платить? Здесь должен быть предусмотрен некий люфт. Что будет с отпуском и выходными? Нужно определиться с тем, что мы можем менять, а что для нас принципиально и неизменно. Стоит письменно прописать все формальности. Когда мы будем обсуждать пункты договора на собеседовании с кандидатами, лучше держать его под рукой. Часто в разговоре кандидат начинает вести нас за собой, задавать вопросы, требовать ответов. И вот мы уже не замечаем, как идём на какие-то уступки, которые не были предусмотрены, меняем график или зарплату. А когда перед глазами продуманный список условий, нас сложнее увести в сторону. Трудности собеседования Когда мы определились, зачем нам няня, набросали её портрет, продумали план беседы и настроились на бескомпромиссный отбор, самое время встретиться с претенденткой лицом к лицу. Собеседование — это отличная возможность приглядеться к няне заранее, до того, как она приступит к работе. Нам придётся подключить и интеллект, и интуицию, и свой жизненный опыт, чтобы сделать серьёзные выводы на основании простых и очевидных вещей. Насколько претендентка пунктуальна? Как она вошла, поздоровалась, села, как слушает нас, как отвечает, какие вопросы задаёт о работе и о ребёнке. Язык, тон, осанка, манеры, одежда, любые детали — всё имеет значение, всё говорит о человеке. Ведь это своеобразные коды, причём весьма информативные. По роду деятельности мне приходится проводить много собеседований с самыми разными людьми, и я знаю, насколько трудно принять решение только на основании разговора. В чём сложность таких интервью? Я бы выделила три момента. Домашние заготовки. Во-первых, не только мы готовимся к встрече. Претендентки наверняка готовятся не менее, а то и более тщательно, ведь им важно получить работу. Они прошли немало собеседований, тренингов в агентстве и отлично осведомлены, чего хотят будущие работодатели и как им понравится. Присесть на краешек стула и отказаться от чая. Умелиться фотографией малыша, поинтересоваться его здоровьем, во время разговора смотреть только на будущую хозяйку, не замечая сидящего рядом мужа. К тому же многие из них знают, какие вопросы им будут задавать и как на них правильно отвечать. Но если няня ведёт себя на собеседовании безукоризненно, это не значит, что она также безукоризненно будет выполнять свои обязанности. Поэтому чем более умело, более искусно подаёт себя няня, тем внимательнее стоит к ней приглядеться. на два фронта. В надежде продать себя подороже, няня, конечно, постарается продемонстрировать свои сильные стороны. Будет контролировать каждый жест, взвешивать каждое слово. Чтобы увидеть ее истинное лицо, нам придется перейти на другой уровень общения, сделать его более свободным и непринужденным. Тогда она, скорее всего, ослабит самоконтроль и поднимет забрало. Чтобы общение было продуктивным, нам предстоит совместить два разнонаправленных коммуникативных вектора — контакт и анализ, эмоции и оценку, а это совсем не непросто. Когда мы наводим мосты, располагаем, приближаем к себе собеседницу, мы проникаемся к ней симпатией или, наоборот, антипатией. У нас может появиться предвзятое отношение, которое, безусловно, мешает анализировать то, что она говорит. Если же мы сосредоточены только на анализе и оценке и не поддерживаем эмоциональный контакт с претенденткой, скорее всего, она перед нами не раскроется. Беседуя с соискательницей, трудно перейти с однозначной роли работодателя-хозяйки на роль партнёра по диалогу. Но даже если нам это удаётся, нужно продолжать наблюдать за беседой как бы сверху и анализировать её содержание. Иначе говоря, опять работать на два фронта. Быть равноправным контактирующим партнёром и одновременно контролирующим, анализирующим ситуацию работодателям. Решать сразу две задачи всегда сложно, тем более, что мы, как правило, проводим несколько собеседований подряд. Но если мы с этим справимся, у нас будут все шансы понять, что претендентка представляет собой на самом деле. Личное и профессиональная. Ещё один важный момент — В ходе собеседования мы должны разделить оценку профессиональных и личностных качеств будущей няни. Как правило, если соискательница оказалась приятной в общении, мы, попав под обаяние её личности, готовы думать, что и няня из неё выйдет что надо. А если у нас возникла негативная установка, потому что в первые минуты она была слишком зажата или не уверена в себе, или, наоборот, чересчур раскована, то мы начинаем сомневаться в её профессионализме. Чтобы быть более объективными в оценках, воспользуемся старым проверенным способом. Разложим характеристики претендентки по двум корзинкам. В первую отправим всё, что говорит о ней, как о специалисте, а во вторую — то, что свойственно ей, как личности. С содержимым первой корзинки всё более или менее понятно. Есть знания, умения, опыт, которые можно замерить, имея в руках резюме и задав по нему конкретные вопросы. Где вы работали раньше, в каких семьях, с какими детьми, что входило в ваши обязанности, почему вы ушли с того или иного места работы. И тогда станет ясно действительно, ли няня имеет тот опыт, о котором сообщает в своём резюме. Иногда няня приписывает себя определённый опыт, а на деле, может быть, в одной семье она успела пару раз встретить ребёнка из школы, а в другое время от времени заменяла свою сестру и гуляла с детьми. Очень важна прозрачность её жизненного и профессионального пути, всех его переходов. Где человек был, что делал и почему уходил, выросли дети, семья переехала и так далее. В её трудовой биографии опасны пробелы, которые няня не в состоянии чётко объяснить. Но если она после ухода из одной семьи по понятным и определённым причинам снова ищет работу няни, значит для неё это действительно уже профессия. Со второй корзинкой всё гораздо сложнее. Нам надо составить представление о личности будущей няни. о её характере, мотивации, работоспособности, уровне культуры, понять, насколько она порядочна, трудолюбива, стрессоустойчива, сможет ли она вписаться в нашу семью. Личные качества — это то, что не подтвердит ни один диплом. Няня может виртуозно пеленать, ловко менять памперсы, но при этом оставаться холодной, безразличной, грубой, поэтому бессмысленно полагаться на наши прямые вопросы и её однозначные ответы. Чтобы понять претендентку, необходимо с одной стороны видеть её в целом, а с другой — рассматривать её поведение и особенности взаимодействия точечно, по конкретным параметрам. Такое сочетание и позволит выявить интересующие нас качество. Обобщая многолетний опыт интервью, я бы предложила обратить внимание на то, как няня выглядит, о чём она говорит и о чём молчит. Оценивая соискательницу по этим трём ключевым параметрам, мы сможем за относительно короткое время сделать содержательные выводы. Как няня выглядит? Внешний вид человека, с которым мы беседуем, создаёт у нас определённую установку восприятия, а значит, запускает реакции, которые мы не осознаём. Эта установка формируется в первые 15 секунд общения, а дальше на неё нанизываются другие наблюдения. Внешний вид может стать отвлекающим фактором, увести нас в сторону. Это блесна, на которую можно поймать будущего работодателя, и опытные соискательницы отлично это понимают и сознательно этим пользуются. Одежда даёт возможность или подчеркнуть те качества, которые они хотят выделить как свои плюсы, или спрятать, завуалировать те, что считают своими минусами. Иначе говоря, одежда может использоваться и как яркая упаковка, и как камуфляж. Идеальный образ. У каждого из нас есть собственное представление об идеальной няне. Одни мечтают о сухопарой английской Бонне, другие — о тёплой дородной деревенской нянюшке. Менеджер, который инструктировал кандидатку в агентстве, наверняка рассказал ей и о нашей семье, и о наших предпочтениях, и вполне вероятно, что на собеседовании нам преподнесут именно то, чего мы так ждали — няню нашей мечты. Кто-то увидит чопорную даму в строгой белой блузке, а кто-то — мягкую вальяжную тётушку в пышной юбке, с русской шалью на плечах. Когда мы беседуем с человеком, который устраивает нас по внешним параметрам, нам начинает казаться, что он соответствует той позиции, применительно к которой мы его рассматриваем. Одежда цепляет наше внимание, и вот мы уже готовы приписать претендентке определенный профессиональный опыт, социальное положение, уровень материальных притязаний, только исходя из того, как она выглядит. Например, в общественном сознании есть представление о том, как выглядит няня а-ля Мэри Поппинс, почти как актриса Наталья Андрейченко в популярном фильме. Красивая, активная, уверенная в себя, одетая строго, элегантно и со вкусом. Если кандидатка соответствует этому устоявшемуся образу чуда няни мы уже спокойно относимся и к тому, что она опоздала на встречу, и к тому, что забыла принести рекомендации от бывших работодателей, хотя её об этом просили. Мы прощаем ей и несобранность, и рассеянность. Я что-то слегка приболела. И уклончивые ответы на вопрос о том, как ей работалось на предыдущем месте. А она как будто совсем не боится нам не понравится, потому что уверена, уж она всегда найдёт работу. Интересно, что чем больше у нас потребность в том или ином качестве кандидата, пусть это будет, к примеру, уверенность в себе, тем охотнее мы ловимся на любые внешние проявления этого качества и готовы накинуть дополнительные очки простить очевидные минусы и предложить работу на более выгодных условиях, чем другим претендентам. Возможно, няня действительно такая, какой кажется. А может быть, просто хочет казаться Мэри Поппинс. Поэтому оценивать надо максимально объективно. Относиться и к её опозданию, и к неуместной забывчивости, как к фактам, которые могут повторяться, не пытаясь оправдать их лёгким недомоганием, обстоятельствами и прочим. Когда няня выглядит почти безупречно, это может стать сигналом для более тщательной проверки ее профессиональных качеств и мотивации. Из крайности в крайность. Ну, конечно, есть и такие кандидатки, кто подходит к выбору костюма неосознанно, мы сразу это заметим. Неумение выглядеть адекватно ситуации — это сигнал о глубинных психологических проблемах, Если женщина, которая нанимается на работу в обеспеченную семью, одевается небрежно и явно не обращает внимания на свой внешний вид, она, возможно, не понимает, насколько важны для её работы аккуратность и чистоплотность. А когда претендентка приходит на собеседование в узких брюках, обтягивающей блузки с декольте, с крупной бижутерией и ярким макияжем, вряд ли она будет ассоциироваться у нас и с материнством, и с образом няни. Скорее всего, человек не наделён достаточным социальным интеллектом, и это будет проявляться также в других значимых ситуациях. Если нас что-то зацепило, если претендентка кажется нам одетой как-то недо, недостаточно аккуратно, недостаточно представительно, или, наоборот, перья, слишком ярко, вычерно это должно стать поводом для размышлений и дополнительных вопросов. Если же няня одета соответственно своим притязаниям, социальному положению и позиции на которую она претендует, Это говорит о её серьёзном отношении и к собеседованию, и к будущей работе. И тогда мы можем перейти к оценке других параметров. О чём няня говорит? Чтобы понять, о чём на самом деле говорит будущая няня, нам придётся полностью сосредоточиться на собеседнице. Для этого нужно постараться свести к минимуму все внешние помехи и быть здесь и сейчас, не разрешая себя отвлекаться. Центр тяжести в разговоре мы переносим на соискательницу. Слушаем ее, а не себя. Мы даем будущей няне возможность высказаться, не пытаемся ее постоянно прерывать. Уважение и подлинный интерес к претендентке — вот принципы, которые мы должны соблюдать неукоснительно. Внимательно слушая няню, мы отмечаем значимые для нее темы, Они постоянно звучат в ходе беседы и могут проявляться по-разному, как любимые слова и фразы, которые настойчиво повторяются, как случайные оговорки или неожиданный ответ, который не соответствует заданному вопросу и выстреливает вдруг, как пробка из бутылки шампанского. Если проанализировать всё это, можно понять, что имеет для претендентки особое значение, услышать главный мотив её песни. Повторы. К примеру, няня пытается уверить нас в том, что она никогда не участвует в интригах и никогда не сплетничает. Через какое-то время она вновь возвращается к этой теме, упомянув, что в прошлой семье помощница по хозяйству была страшная интриганка и болтушка, и няня с ней постоянно боролась. В конце беседы няня подчеркивает, но сама я никогда не участвую в интригах, из чего можно сделать вывод, что для этой женщины интриги — очень значимая тема. Или она постоянно говорит об активности своей бывшей подопечной. Она была такая шустрая, такая непоседа, слава богу, её в садик сдали. Понятно, что такая активность её ужасно раздражает. Бывается, искательница повторяет, что она человек общительный, оптимистичный. Надо радоваться жизни и дарить радость другим. Поэтому каждое утро я начинаю с улыбки и заражаю всех своим оптимизмом. Я вообще человек очень светлый и умею создавать вокруг себя лёгкую и приятную атмосферу. Акцент на подобных темах скорее свидетельствует о невысокой энергетике, неравномерной активности и даже о скрытой депрессии, что совершенно недопустимо. Для человека, работающего с ребёнком, позитивный настрой — одно из ключевых качеств. Когда будущая няня говорит о других людях и объясняет, что ей нравится в них или, наоборот, не нравится, мы можем судить не только о том, какие свойства личности она ценит. Подчёркнутое неприятие чужих недостатков может свидетельствовать о том, что она проецирует на других собственные проблемы. Например, няня говорит: "Я как человек трудолюбивый терпеть не могу бездельников. Я просто не переношу, когда люди сидят на работе и часами ничего не делают". Или "Я не люблю, когда другие суют нос в чужие дела и выносят ссоры из избы". Или повторяет: "У меня не бывает конфликтов с работодателями. Ни с одной мамой у меня не было конфликта". Или Я за пределами детской ни один ящик не открою. Они честных людей сейчас предостаточно. Конечно, не стоит воспринимать слованя не буквально. Если она слишком эмоционально оценивает и даже осуждает кого-то за определённые действия или от чего-то старательно открещивается, это может говорить лишь о том, что эта тема для неё актуальна. А вот с каким знаком, плюс или минус, стоит подумать. Оговорки Значимые темы могут проявляться и в виде оговорок, о смысле которых в своё время писал Зигмунд Фрейд. Они буквально слетают с языка, и вместо одного слова человек произносит другое. Я не могу сказать ничего хорошего о плохого об этой семье. К таким оговорочкам по Фрейду, словам, которые были сказаны не специально, а вырвались случайно вдруг, на собеседовании стоит отнестись очень внимательно и постараться их не пропустить. Например, няня говорит: «Была б хорошая зарплата, я бы с предыдущего места не ушла, сидела бы с удовольствием». Замена слова «работать» словом «сидеть» должна нас насторожить. Если няня собирается в прямом смысле лишь сидеть с ребёнком, не заниматься им, не развивать, а отсиживать своё время, тогда зачем нам такая няня? Неожиданный поворот. Иногда важная для нашей собеседницы тема связана с информацией, которой она бы предпочла не делиться, понимая, что это выставит её не в лучшем свете. Но при продолжительном разговоре всегда есть вероятность добавить что-нибудь не по теме и случайно проболтаться. Часто бывает так, что человек что-то держит в себе, но под конец беседы внутреннее напряжение возрастает настолько, что в ответе на совершенно стандартный вопрос он выдаёт себя с головой. Например, обсуждая желаемую зарплату, соискательница вдруг начинает говорить, что возмущена мамами, которые мелочно считают каждую выплаченную копейку, а сами покупают дорогие машины и квартиры. Вот тут и вылезает то самое ослиное ухо. Этот праведный гнев выдает зависть к чужим деньгам и ненависть к хозяевам-богатеям. От такой няни вряд ли стоит ждать лояльности. Мы сумеем больше узнать о человеке, в том числе определить значимые для него темы, Если не будем заполнять собой всё пространство и время встречи, а дадим возможность нашей собеседнице высказывать собственные мысли, идеи, использовать характерные для неё слова и обороты речи. Это возможно, когда мы задаём открытые вопросы. С кем вам комфортнее всего работать? Что вы цените в людях? Что бы вы хотели ещё рассказать о себе? Максимально открытый вопрос, ответ на который может дать много информации о претендентке, обычно задаётся в конце собеседования. Что бы вы хотели добавить? Может, я о чём-то важном вас не спросила? Мы как будто предоставляем няне последнее слово. И эта финальная фраза бывает очень показательной. Человек вдруг начинает говорить о том, что всё время держал в голове. Например, «Меня возмущает, когда некоторые няни оставляют ребёнка одного на детской площадке, а сами уходят по своим делам. Я никогда так не делаю». Или «Я никогда ничего не скрываю от родителей». Что бы ни случилось с ребёнком, я всегда и всё рассказываю маме. Делайте выводы. О чём няня молчит? А теперь посмотрим, как няня проявляет свои эмоции в тот момент, когда молчит или ждёт, пока мы чем-то заняты, например, отвечаем на телефонный звонок. Чаще всего человек воспринимает такую паузу, как возможность передохнуть в ожидании новых вопросов. Он оказывается вне действия, как актёр, который ненадолго выходит из роли, когда на него уже не направлен свет софитов. Ему не нужно себя демонстрировать, не нужно удерживать внимание, поэтому в эти более или менее свободные минуты человек становится самим собой. И если внимательно и отстранённо посмотреть на него, как на незнакомца, без учёта той информации, которую мы уже собрали в ходе встречи, можно увидеть его ведущую эмоцию. Причём, чем старше человек, тем более отчётливо эта эмоция проступает. Она читается в выражении лица и в значительной мере отражает его реальную сущность. Однажды на собеседовании, взглянув во время паузы на няню, старавшуюся казаться бодрой и энергичной, я заметила, как оптимизм буквально сползает с её лица. Уголки губ опускаются, проявляется глубокая носогубная складка, во взгляде сквозит тоска и отсутствие интереса к происходящему, а выражение лица выдаёт глубоко спрятанную депрессию. Конечно, ведущая эмоция лучше проявляется не в начале беседы, а ближе к финалу, под занавес, когда соискательница уже устает, ослабляет самоконтроль и, возможно, испытывает некоторое облегчение, понимая, что беседа близится к концу. Ей кажется, что она уже отстрелялась, ответила на все основные вопросы и произвела должное впечатление, а значит, может немного расслабиться. Как раз в этот момент человек становится настоящим, и у нас появляется возможность многое о нём понять, разрешив свои сомнения и догадки. Так, побеседовав с няней, оценив её внешний вид, послушав слова и прислушавшись к молчанию няни, мы многое узнаем о её личности и заполним нашу вторую корзинку. А дальше сопоставим содержимое двух корзин — профессиональной и личной. Возможно, окажется, что няня по своим человеческим качествам нам подходит, но ей не хватает опыта. И тогда, решив взять её на работу, мы, по крайней мере, сделаем это осознанно. Если же няня — специалист, опытный, и многоумеющий, но с серьёзными личностными проблемами, задумаемся, стоит ли приглашать её в нашу семью. Есть сомнения — нет сомнений. Оставляя ребёнка с няней, мы фактически доверяемся пока ещё малознакомому человеку. Наш кредит доверия базируется лишь на гипотезе будущего поведения няни. Мы только предполагаем, как она будет себя вести. А гипотеза, в свою очередь, основана на том впечатлении, которое произвела на нас няня на собеседовании. Поэтому многие мамы считают, что обычная беседа вряд ли может быть информативной и пытаются устроить претендентки на роль няни испытания по полной. Тестирование, проверку на полиграфе или моделирование стрессовой ситуации. Мой совет — не мучить ни себя, ни няню, а остановиться на стандартном собеседовании. Общение глаза в глаза, проведённое в естественной обстановке, составленным заранее набором вопросов, может очень много рассказать о человеке. Как показывает опыт, степень достоверности сведений, полученных на такой встрече, достаточно высока. Главное — тщательно подготовиться и правильно её провести, сосредоточиваясь только на том человеке, с которым мы в данный момент общаемся, и только потом сравнивать кандидатов и делать выводы. Не надо принимать решения сразу, тем более если няня нам очень понравилась. Лучше взять паузу, немного дистанцироваться от своих эмоций. До принятия окончательного решения, возможно, стоит даже встретиться с ней ещё раз и прояснить возникшие вопросы. И вот мы, наконец, выбрали няню. Попробуем посмотреть на неё не просто внимательно, а высветить её, как лучом прожектора, и представить. Вот она вошла в наш дом, вот она общается с нами, с малышом, остаётся с ним один на один, мы ясно увидим, что она — человек, которого мы допускаем в святая святых, в детскую. И на карту поставлены безопасность, здоровье и развитие ребёнка. Значит, здесь не может быть никаких компромиссов. Нельзя сказать себя «стерпится, слюбится» или «сейчас возьмём, а потом разберёмся». Если есть сомнения в отношении будущей няни, лучше сразу отказаться и действовать по принципу «есть сомнения, нет сомнений».